Глава восьмая Филиппу казалось, мозг у него сочится заразой. Все органы чувств отравлены мерзостью. По краям поля зрения стелилась зеленоватая мгла. Поручень перил, лип к рукам, точно был весь в крови. Выстилавший ступени ковер пружинил под ногой, как болотный мох. Ноздри застила желтая вонь. Поки доброчест сидел на диване, ухватив себе на завтрак гроздь бананов. Филиппом приветствовал с откровенно напускной бойкостью. Шишкой клянусь, мертв он! Вкуснющие штуки! Как вы их называете? Бананы. Вообще-то, их полагается очистить. Ха, каждый за себя, говорю я. Оставить тебе штучку? Ты все еще тут. Грем восхищенно покачал головой. «Всю ночь не спамши, а востёр, как шило!» Он доживал последний банан и мрачно обозрел Филиппа. «Посмотреть на тебя, Мёрдстоун, можно подумать, у тебя костный мозг в башмаке вытек. В чем дело-то? Рамлян не пришелся по вкусу!» «Ты его читал? Что за кретинский вопрос? Я эту клятую штуку написал!» «Ты?» Да я, кажется, я тебе не верю. Езви меня! Нетерпеливо сказал Покет. Кому какое дело? Кто там что написал? Уж только не тебе. Вот уж нет. Ты был рад радиошеник поставить свое имя на мои невзаправдышние грозбухи, так что нечего теперь стоять тут точно над девственницы и не дотрогу корчить. Филипп кротко кивнул и немедленно о том пожалел. В глазах потемнело. Он выпрямился и сказал, «Только этот грозбух взаправдашний». «Не целиком. Как по мне, так выдуманные отрывки самые красочные». Филипп добрался до дивана и опустился перед Гремом на колени, склоняя голову. «Сними с меня эту пакость, Покет. Ага, вот теперь мы готовы, да? Даже требовать уплаты не надо. Просто сними ее. «А волшебное слово?» «Магическое?» «Пожалуйста». Покет подался вперед и стащил цепочку через голову Филиппа. Взяв амулет бледной рукой, он несколько мгновений рассматривал его, а потом спрятал под куртку. «Ну что, легко вышло, а, Мёрдстоун?» «И всех-то делов! Кто бы подумал!» «Кстати, ты так и собираешься весь день простоять, уткнувшись носом мне в матню? Филипп ползком добрался до своего кресла. В стакане виски, которую он оставил там много часов назад, плавала дохлая синяя муха, а пахло от него сжённым пластиком. Но Филипп все равно отглотнул. Покет не сводил с него глаз. — Сдаётся мне, не такого конца ты желал. — Не такого. Слова вырывались из горла с давленным карканьем. — Ужасный конец! Уродливый! Неправильный! — «Извращение какое-то!» «Правда! Да его все возненавидят! Горгона, Голливуд, все! Меня распнут! Минерва мне яйца открутит! Удачи ей! У меня это не получилось! Он такой безнадежный, Резковато замечено, Мёрдстоун!» Филипп запустил обе руки в волосы. «Я умею писать тлен, Покет! Я пишу тлен! Но это... он показал на лестницу. «Это... правда!» снова сказал Грем. Из кармана у него донеслось приглушенное жужжание. Он вытащил яйцо, раскрутил его и забормотал себе под нос, наскоро прикидывая сроки. Филипп сидел, безвольно поникнув в кресле, но тут поднял голову. Глаза у него были мокрыми и покрасневшими. «А ты, Покет, почему...» — Загадка у тебя, Мёрдстоун, с одним полужопием. Почему я что? — Это ведь ты же. Ты привёл Агнельтов в библиотеку. Предал бедного старого Орбери. Почему во имя всего святого? Доброчест положил руки на колени и несколько долгих мгновений их рассматривал. — Мне это не по душе, Мёрдстоун. Даже не думай. Правду сказать, я рад, что грасбухи сгорели. Не хотелось бы, чтобы то, что я сделал, записали в чернилах и увековечили. Он поднял взгляд. Но у меня никакого выбора, его не было, понимаешь? Покет. Что произошло? Грем вздохнул. Взнуздали меня честь по чести мёрт Стоун. Оказалось, морловые окуляторы засекли четвертое устройство, а я, в клятом Мортадоре, спал себе под этой хреновиной. А как проснулся, глядь, надо мной морл ухмыляется, а за спиной у него дюжина огнельтов маячит. Я чуть не обделался. Чтобы не разводить тут турусы, вариантов было два. Первый. Меня режут на кусочки, медленно и с чувством. Или я поступаю к нему на службу. Либо фарш, либо прислужник». Не то, чтобы мудрёный выбор, правда, могу ли похвастать, что долго сам с собой монетку кидал. А ты бы на моём месте как? Филип промолчал. Но знаешь, что мне по-настоящему фитиль накрутила Мёртстоун, что меня до костей пробрало. Я, значит, клянусь быть верным рабом, на коленях клянусь, а Морл мне и говорит: «Стоило бы тебя все равно убить, Грем, за преступление против языка!» «Как это, господин, — говорю я, — опешив? — А он мне! Ты, Мёрдстоун, слухай, слухай! Мол, моя манера изъясняться в письменном виде — мужицкий примитив, да еще — эбигонство!» Покет был преисполнен горечи. Филипп чувствовал в застоялом воздухе её остроту. «Примитив, Мёрдстоун! Примитив! И это у меня!» — полноправного песца с двумя грозбухами и еще половинкой невзаправдышнего за поясом. Он силой стукнул белым кулаком по боковой стенке дивана и на несколько медленных секунд погрузился в мрачные раздумья. А потом снова посмотрел на Филиппа. «Слово «эбегонство» я не знаю!» но шариками ручаться готов — это что угодно, только не комплимент. — Нет, — согласился Филипп, — не комплимент. Он двумя пальцами выудил дохлую муху из стакана и щелчком отправил в камин. Не Недолёт. Грем сидел молча, видимо, ожидая сочувствия или даже полного отпущения грехов. Не дождавшись ни того, ни другого, он поднялся на ноги и деловито потер руки, точно коровница, подбирающаяся холодным утром к первому коровьему сосцу. — Что ж, как есть, так есть. Ты, как я уже говорил, получил третью порцию своей тройки. Я ее стёр. Чего — Чего-чего? Отпел и изгнал. Похоронил за церковной оградой. — Голову мне морочишь? — Нет. Покет уставился на него. — Чтоб меня, он, если ты не... «У меня холера, даже слов нет!» Он нервно потеребил мочку уха. «В известных краях это кое-кому не понравится, уж я тебе гарантирую. Он хочет, чтобы о его делах все знали!» «Хрен ему!» — очень искренне сказал мёртстоун «Заткни пасть, Мёрдстоун!» — прошипел Покет. Езви меня!» Подергав себя за ухо еще некоторое время, он сказал. «Сохраним это в тайне, слышишь?» Ни словечка, ни единой живой душе и никому другому. Чтобы никаких больше разговоров про отпевание да изгнания. И я этого не слышал. Я, кажется, что-то сделался глуховат, как гробовой гвоздь. Он чуть подождал. Мёрт Ладно. Вяло проговорил Филипп. Чего-чего? Уговор, Покет, уговор. Да и кого волнует? Филипп осознавал, что речь у него звучит... Все менее внятно. Но виной тому был не виски. Он уплывал, терял контакт с происходящим. Снова сфокусировавшись на покете, он смотрел, как тот потягивается и демонстративно раздувает ноздри. «Свежий воздух, Мёрдстоун! Вот что нам надо! На сопырке моей больше не вынести твоей вонючей дыры! Пойдем, тетеревочек за дверь!» «Вставай на ножки! Мне и тут хорошо». Доброчест нетерпеливо фыркнул и сделал легкий жест рукой вверх. Ноги Филиппа сами собой выпрямились, и он обнаружил, что стоит в полный рост. И тут же, словно он пробился головой в какой-то противный пласт, в ноздри ударил неприятный запах, коричневый и волосатый. Филипп заковылял к открытой двери и позволил Покету взять себя под руку.